Глава девятнадцатая. Унесенные ветром. «Куда направились Адонис и Руслан двадцатого, то есть в ночь на двадцать первое мая из Москвы, из Малого, спасаясь от неприятностей?» — задал риторический вопрос Макар, когда они добрались до родных бронниц. «Если не приехали тайком с подачи Руслан вместе той ночью в Скоробогатого, решив залечь на дно, однако встретили свою смерть от рук», подозреваемых в поселке хватает с лихвой. Но если нет, куда они двинули на бумере с разбитой фарой? Похожая ситуация и с Александрой. Отвергнутые Локи, оскорбленные им, куда она 19 мая подалась из поселка, оставив матери записку про Сочи с требованием не искать ее. Помчалась с горя к верному Руслану в клуб на вечеринку, назло прежнему возлюбленному. Встретилась с хвостом и адонисом и... Испарились уже втроем, А если она не убегала в Москву к Руслану? Выбрала Сочи, не соврав в записке матери, равнодушной к ее судьбе. Или еще куда-то она делась. Исчезла без следа, потому что просто не успела сбежать. Ее кто-то убил. Настенька Котловка. Паук. Поразительные вещи мы от Локи о нем услыхали. Я подозревал у него скрытый мотив для расправы с девушкой и Русланом. Неудовлетворенная похоть. Причина для убийства. Извращенность натуры тоже. А у котловки долги. «А Донис и Руслан могли не возвращаться в Скоробогатого», — возразил Клавдий. «Начертай горькую дыра в глубинке, он тусовался в верхах, мог прихватить своего защитника Руслана и его девчонку Севрюгу в места более злачные. Или, наоборот, тихие и роскошные. Но они и там не спаслись, не выжили». Макар глянул на него, они понимали друг друга без слов. «Насчет Анны Дрыновой и Василисы Панайотовой я попозже вечерком позвоню одной из стерви», — молвил он, — «из круга знакомых моей бывшей жены. распросим ее о них вместе, а по поводу скоропалительной дружбы, якобы возникшей между столь разными Адонисом и Хвостом, знаешь, услышав от отца Игоря про инцест, я на все иначе теперь смотрю». Они могли сойтись близко и сразу именно на почве общих семейных трагедий. Мол, у меня папаша, зверь, хотел меня убить из-за моего хвоста, а у меня вообще отец-кровосмеситель. И я толком не знаю, кто я на самом деле ему, сын или племенник. Тетя Роза нам открыла тайну. Участковый Бальзаминов в свое время стрелял в ее муженька, спасая Руслана. А после визита в Полынь вдруг кинется наш майор Вертухай в интернете мифы изучать. «Повышать культурный уровень», — хмыкнул Клавдий. В ожидании ужина он занялся проверкой и настройкой программ безопасности внутренней и внешней охраны дома и территории поместья. Во время их долгих отлучек вся система требовала его дистанционного контроля через специальное приложение на мобильном. А Макар посетил уроки французского и латыни Лидочки с новыми учителями, супружеской парой. Лидочка занималась русским и английским с Верой Павловной утром А время остальных уроков гувернантка передвинула на вторую половину дня после прогулки, обеда и отдыха. Макару нравилась манера преподавания новых педагогов в форме игры, чтения сказок и отрывков из римской истории. Лидочка учила французский по «le chabat», «кот в сапогах» Шарля Перо, французский. А латинские слова по истории Ромула и Рема, Клавдию и и крылатым афоризмом, Ведь латинский алфавиты и произношения ей вообще дались с лета. Уроки проходили в бывшем кабинете отца Макара, а ныне классный. Августа тоже всегда на них присутствовала, не произносила ни слова, но слушала сосредоточенно. И на глазах Макара начертала в своём блокноте уверенной рукой ту же фразу, что и Лидочка, корява у себя. «Per aspera at astra» — через тернии к звёздам, латынь. Макар решил, он не понимает свою старшую дочь. Наверное, никто ее до конца не понимает. Ирине Голохвастовой, прежней приятельнице своей бывшей жены Миланьи, он позвонил после ужина. Заявил Клавдию, мол, раньше мы вряд ли застали бы Ирку дома вечером, она вечно тусовалась. Но сейчас... Голохвастова торчала дома, сразу переключилась в режим видеозвонка. Сидела в полумраке на диване в гостиной своей модной квартиры на Патриарших прудах. Макар вывел звонок на экран телевизора, и Клавдий узрел изящную холеную копию Умы Турман из криминального чтива. Ирине Голохвастовой шла белая шелковая пижама, и она курила длинную сигарету, стряхивая пепел прямо на белый ковер. «Макар, ты...» она изогнулась на диване принимая изящную позу вывела изображение с мобильного тоже себе на экран ириша добрый вечер макар улыбнулся сто лет сто зим ты такой ласт потерянный английский Голохвастова разглядывала макара кокетливо с холодным любопытством но не изменился совсем просто такой ласт повторила она манерно растягивая слова а кто с тобой рядом «Мой друг, Клавдий. Ириша, у нас к тебе важное неотложное дело». «Клавдий?» — Голохвастова подняла тонкие брови. «Такой суровый, серьезный, совершеннейший дед инсайд». Мертвый внутри, английский. Имеется в виду внутреннее опустошение. Клавдий видел на экране ее глаза с огромными зрачками. Она употребляла сленг зумеров, хотя сама к ним не принадлежала. «Расскажи нам, пожалуйста, про Адрыновых, Анну с братом, и про Панайотову Василису», — попросил Макар. «Про Аню и Васю?» — Голохвастова затянулась сигаретой. «Ты жаждешь познакомиться с Аней?» Ей пятьдесят стукнуло, но она, бедняжка, зажала юбилей. «А Васе поболее, чем твои Миланьи». «А Милаша ведь была и тебя гораздо старше? Ты запал на старушек?» «Или твой «дэд сайт»?» «Ничего личного», — ответил ей Клавдий. «Василиса бизнес ведет в Камергерском, и мы... чистая деловая информация». «Бизнес, мальчики!» — голохвастово хрипло грустно рассмеялась. сани и Васей? О, боже!» «Лост, деден сайт» и «Эти, унесенные ветром». «Все мы сейчас унесенные ветром». «Не лгите, а то ничего не расскажу вам». «Выкладывайте всю правду. Зачем в Аня и Васи?» «У них имелся общий любовник, некто Адонис, Игорь Виноградов», — ответил Макар. «Он пропал. Нам интересно, куда он делся». «Я слыхала край мушка но смутно. Про парням». Голохвастова изогнулась на диване, принимая новую умопомрачительную, изящную позу. «Роскошный тип. Но совсем не нашего круга, Макар. Полыхал скандал. Они его не поделили. Но проблема не в этом нуле. Он никто. Фишка в них обеих. Ты мудрая, Ириша, сведущая. Объясни, пожалуйста, нам, смиренно попросил Макар. Они были ближайшими подругами прежде. Очень долго. Или считали себя таковыми, произнесла Голохвастова. Вон и времена Аня даже заставила браться купить участок земли и построить дом вместе где бывший муж Васи свил той гнездо. Они жили по соседству. Дружили семьями, часто отдыхали вместе, путешествовали. Помню, в Монте-Карло они обе явились в Диор с ног до головы в полупустой театр на вечер Прима Большого. Она тогда еще таскалась на ривьеру. Устраивала в Монте-Карло... Балетные сезоны для старых европейских пердунов. Унесенный ветром, Макар. И Прима Большого, и эти две кошелки. Она умолкла, уставившись расширенными зрачками в пустоту. «Они поссорились из-за Адониса?» — спросил Макар, возвращая ее к реальности из грез. «Да кто он?» — Ноль. «Кажется, рекламист, модель или Альфонс, Жигало...» Голохвастова махнула рукой. «Послушайте, Вася, разведясь с мужем, отсудив у него совсем немного, а она ведь рассчитывала на половину его капитала, решила поправить пошатнувшееся благосостояние за счет Лени. Она сама просто вешалась ему на шею». «Зовите меня просто Ильич, брат Дрыновый. Вы о нем сейчас?» — уточнил Клавдий. «Боже, такой большевизм! Смердит!» Снова манерно затянула свою песню Голохвастова. Леня Ильич погорел на трубопроводах в «Газпроме». Они вдруг стали никому не нужны, а он вбухал в них уйму бабок. Его полуразорившегося бросила жена, и он вознамерился отсудить у нее детей, не желая платить ей на их содержание. Он решил отдать детей на воспитание сестре Ане. Но ту всегда интересовала лишь карьера актрисы в кино. Тогда он с горя принял ухаживание ее подруги Васи, Готовый взвалить на себя обязанности мачьи для его отпрысков, сам-то он к ней не питал никаких чувств. У него все атрофировалось в смысле секса, когда он разжирел до неприличия и запил. Он лежал в том же рехабе, Макар, где ты приходил в себя в Одинцове. Ты его в рехабе разве не встречал? «Я не помню», — честно признался Макар. Леня крутил с Васей по расчету из-за детей. Он импотент, и всем это известно безжалостно объявила Голохвастова. Он все равно бы женился на Васе. а Он искренне считал, лучше подруги сестры ему жены не найти. Вася не станет гнобить его детей. Но он ошибся. Аня побоялась потерять влияние на брата. Она вдруг категорически воспротивилась их свадьбе. Будучи лучшей подругой Васи, она начала всем, особенно брату, рассказывать про нее непотребные вещи. «Например?» – спросил Макар. «Вася — тайная алкоголичка», — начала перечислять Голохвастова. «Вася неадекватно Она ходит порой голая дома при прислуге и на участке. И садится пописать под елкой рядом с садовым джакузи. Ее не раз якобы засекали справляющей нужду во дворе соседи. Разве можно подобной особе доверить детей? А не отвратила Леню от Васи, спасая свое влияние и, главное, семейные деньги». Он ведь на нее тратил много, на ее дурацкие рекламные клипы, где она мелькала. Пытался всунуть ее по блату даже в сериалы, даже в полный метр кино в пятьдесят-то лет. А она, не моргнув глазом, разрушила стремление Васи породниться. И Вася ее возненавидела. «Кто поймет женщин, — ставил Макар, — когда они, вы сами, себя не понимаете?» «Сплошные загадки, полный отстой». Голохвастова закрыла глаза. Адонис, по слухам, появился в жизни Ани случайно. Ну, старушка растаяла и поплыла. Это она прозвала его Адонисом. А Вася в отместку забрала его у нее. Обольстила. Впрочем, я не знаю подробности Но парень не важен. Главное их взаимоотношения между собой. «Разрушенная дружба?» спросил Макар. «Не существовало никакой дружбы. Мираж». «Остались лишь подлость и предательство. Хотя я не поощряю пафос в оборотах речи», — улыбнулась Голохвастова с закрытыми глазами. Лицо ее выглядело сейчас на экране почти мечтательным и обреченным. «Где за городом они соседствуют домами?» да, — спросил Клавдий. «В Шишкином лесничестве. Элитное место». «Да, Диден очнулась и вперилась в Клавдии с экрана. «Какие тусовки мы там отжигали, сплошной великий Гэтсби!» «Но мы уже столько разговариваем, а вы все про них». «Ни слова о себе. Макар стал скучен и нелюдим, отец-одиночка, муж бедной коварной Миланьи. А вы? Вы женаты?» «Холост», — ответил даме Клавдий. «А что у вас с рукой?» «Упал, очнулся гипс. Вы столь неустойчивы? Падаю на колени перед красивыми женщинами. Я бы вас удержала, полечила травмы. Понял, Макар мне ваш номер скинет. Клавдий шел ей навстречу. Обсудим. Ветер, кстати, меня не унесет. Даже шквал. Я и вас ему не дам унести, Ирочка. Ириш, где обычно можно застать Васю и Аню? Макар оборвал поток флирта. Ему не терпелось расспросить Голохвастову о насущном. Вась приятельствол с Миланге, неужели сам не знаешь, ответила Голохвастова. Я не вникал. Тебе просто было все до фонаря в Англии. Даже жена, укорила его Голохвастова, продолжая гипнотизировать томным взглядом Мамонтова. У меня нет контактов Васи, мы не общаемся. Она, наверное, живет в своем шишкином лесу, но я не знаю. Неделями торчит на Мальдивах, порой заглядывает в свой бутик в Кемергерском. «Она дизайнер одежды?» — поинтересовался Клавдий. «Видел на фотках из интернета шмотки на вешалках в ее лавке Вася Маревна. Она застолбила свой бренд, но сама она не дизайнер. Она выжига, берет вещи на продажу у начинающих креативных портняжек из провинции, типа булгаковских из Москва-Швея. Но у нее сплошные Саратов-Швей, Оренбург-Швей. Лучшие вещи она порой бесстыдно выдает за свои, присваивает». Бутик — часть отступного от ее прежнего мужа. Не знаю, приносит ли он ей сейчас доходы. Позвоните менеджеру. Через него попросите о встрече с хозяйкой, — посоветовала Голохвастова. Тебе, Макар, Вася не откажет. «Спасибо. А Аню где нам встретить? Тоже в Шишкином лесу?» — продолжал Макар. «Она мнит себя гениальной актрисой. Звездой. С десятком рекламных роликов. Представляете ее самомнение?» «Через брата к ней стучитесь, хотя он в запое, возможно, и сам ни с кем не контачит». «Или опять лечатся от ожирения в частной клинике», — ответила Голохвастова, — «или же...» «Что?» «Ищите на нее выход через Васю». «Но они же в ссоре», — напомнил Макар. «Не имеет значения», — ответила Голохвастова. «Никто лучше Васи не знает жизнь Аньки и наоборот. Они следят друг за другом. Сторожат все эти...» И в реале. Это ведь Васька своей бывшей подружке в тусовку и в жизнь прозвище запустила. Аня Мордоворот.